Эффективный менеджмент. В медицине давно назрела необходимость реформ, потому что копейка рубль бережет и вообще. Возьмем, к примеру, Институт травматологии и ортопедии. У тамошних докторов и сестер сложилась давняя традиция доедать за больными. Да, это везде такая традиция, отличительная черта отечественного здравоохранения. Везут на тележке теплые баки с коричневыми буквами пищеблок. И в этих баках постоянно оказывается чуть больше, чем надо. Да пациенты привередливы еще, бывает, и отказываются от горохового супа с рыбой на второе. Ну и доктора кушают. Это вообще святое занятие в медицине — обед. Запеканка, омлет, компот слабительный. Но вот в институт пришел начальник по финансам. Не знаю, кстати, сказать, что за должность такая новая. Какую он ставку занимает, менеджер этот. Походил, поглядел на баки и ведра с супом и обязал всех буфетчиц доносить на желающих присосаться. Он сказал, что доктора и сестры совершают преступление, обворовывают больницу. Они, по его словам, сжирают то, что можно продать для свиней.